Завершающие фразы книги памяти Из письма Надежды Мандельштам Осипу Мандельштаму Датированного 22 октября 1938 года Так и не отправлено Милый мой, нет слов для этого письма которое ты, может, никогда не прочтешь Я пишу его в пространство Может, ты вернешься а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному, одной. Для нас ли, неразлучных, это участь? Мы ли, щенята, дети? Ты ли, ангел, ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего, но я знаю... «Все. И каждый день твой час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Последний сон. Я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты». Проснувшись, сказала Шуре, «Ося умер. Не знаю, жив ли ты». Но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной. И я дикая злая, которая никогда не умела просто заплакать. Я плачу. Я плачу я плачу Это я Надя. Где ты? примечание Цитируется по мандельштам н я вторая книга 1972 год конец примечания. Он выкладывает на стол перед собой листок чистой бумаги и пишет ручкой эти слова: Небо синее и черно, И серо, и желтое. Небо там нет, и оно красно. всё это было вчера. всё это было сто лет назад. Небо бело. Оно пахнет землей, и его там нет. Небо бело, как земля, и пахнет вчерашним днем. Все это было завтра. Все это было через сто лет. Небо лимонно и розово и лавандово. Небо земно, небо бело, и его там нет. Он просыпается, ходит зад вперед между столом и окном, садится, встает, ходит туда-сюда между кроватью и стулом, ложится, пялится в потолок, закрывает глаза, открывает глаза, ходит взад вперед перед столом и окном. Находит новый листок бумаги, кладет его на стол перед собой и пишет ручкой эти слова. Было. Никогда больше не будет. Запомнить. 1980-1982 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос воз. Сентябрь 2019 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина читал Вячеслав Задворных.